Глава 24. Мы встречались на других планетах. Еще одна неделя, проведенная в Доме Солнечного Света за молитвами во славу Господа. Луна продолжала расти. В понедельник сияющий преподобный Гарднер обратился к мальчикам с просьбой склонить свои головы и поблагодарить Господа за то, что он исцелил грешную душу их брата Фердинанда Джанклау, Перед выздоровлением в госпитале Парклинда Ферд покаялся в своих грехах перед Иисусом Христом, объявил преподобный, и его улыбка засияла еще ярче. Ферд позвонил своим родителям и сказал им, что принял решение всей душой служить Богу, и они помолились на разных концах телефонной линии. И вот сегодня, в этот радостный день, они приезжают за ним в больницу, чтобы забрать его домой. Он мертв. и похоронен в холодном грязном поле в Индиане или, возможно, в долинах, куда не смогут добраться ни полиция, ни государственные инспекции. Вторник выдался слишком холодным и дождливым для работы в поле. Большинству мальчиков было разрешено остаться в своих комнатах, спать или читать, но для Джека с Волком начались тяжелые времена. Волк под проливным дождем должен был выносить мусор из амбара и сараев, на обочину дороги. Джеки послали чистить туалеты. Он предположил, что Урвик и Кейси, которые придумали для него это занятие, были уверены, что нашли самую грязную и отвратительную работу. Но ведь они никогда не видели мужскую уборную небезызвестной дискотеки Абдайка. Итак, заканчивалась еще одна неделя в Доме Солнечного Света. Да-да. Гектор Баст вернулся в среду. Его правая рука была по локоть закована в гипс, а лицо стало таким бледным, что прыщи и бородавки на его фоне казались нарисованными яркой губной помадой. «Доктор говорит, что я, возможно, больше никогда не смогу ею пользоваться», сказал Гек Баст. «Ты, твой шизанутый приятель, жестоко поплатитесь за это, Паркер. Ты хочешь, чтобы то же самое случилось и с твоей второй рукой?» Насмешливо спросил Джек, но в душе он был сильно испуган. Не только жажду мести прочел он в глазах Гека. Там была жажда смерти. «Я не боюсь его», — сказал Гек. Сани Зингер говорит, что он достаточно насладился карцером. Сани говорит, что он будет делать все, чтобы больше никогда туда не попасть. А что касается тебя...» Сжатая в кулак левая рука Гека рванулась вперед. Надо сказать, он всегда лучше владел левой рукой, чем правой. Джек, загипнотизированный тупой яростью, отразившейся на широком бледном лице Бака, не заметил ее приближения. Его губы как раз собирались расплыться в улыбке, когда твердый сильный кулак превратил их в кровавое мессиво. Джек отлетел к стене. Дверь отворилась, и в проеме появилось лицо Билли Адамса. «Закрой дверь с той стороны, или будешь валяться рядом!» Рявкнул Баст, и Адамс, не блещущий силой и телосложением, поспешно удалился. Гектор шагнул к Джеку. Тот неуверенно оттолкнулся от стены и сжал кулаки. Гек остановился. «А тебе это нравится, не правда ли?» Сказал Гек. «Драться с человеком, у которого работает только одна рука!» Краска залила его лицо. С лестницы послышался топот поднимающихся ног. Гектор взглянул на Джека. «Это Зингер. Иди. Уходи отсюда. Мы еще поговорим. С тобой и с этим идиотом. Преподобный Гарднер разрешил нам это делать, пока ты не расскажешь ему то, что он хочет знать». Гек ухмыльнулся. «Сделай мне одолжение, сопляк. Не рассказывай ему ни о чем». «Да, верно. Карцер что-то забрал у волка». — думал Джек. Шесть часов прошло с момента его столкновения в коридоре с Геком Бастом. Скоро прозвенит звонок на исповедь, но волк все еще спит на койке под ним, а снаружи дождь продолжает омывать стены дома солнечного света. Нет, карцер отнял у него нерассудок. Карцер не может это отнять. Даже дом в целом не сможет этого. Но он способен сделать больше, отнять весь мир». Волк просто скучал по дому. Он терял свою жизненную силу. Он все реже и реже улыбался, а смеяться перестал и вовсе. Когда Орвик прикрикнул на него за завтраком за то, что он облизывал пальцы, волк только съежился. «Это произойдет очень скоро, Джеки, потому что я умираю. Волк умирает». Гекбас тоже сказал, что не боится волка, и действительно казалось, тут больше нечего бояться. Похоже, что сломанная рука Гека — это последнее, на что Волк был способен. Прозвенел звонок на исповедь. Этим вечером, вернувшись после исповеди, ужина и проповеди в свою комнату, Джек и Волк обнаружили свои постели мокрыми и воняющими мочой. Джек бросился к двери, распахнул ее — и увидел Зингера, Орвика и еще одного здорового придурка по имени Ван Зант, стоящий в конце коридора. Они стояли и самодовольно улыбались. «Должно быть, мы ошиблись комнатой», — сказал Зингер. «Мы решили, что это туалет, по количеству дерьма, которое мы обычно там видим». Ван Зант чуть не надорвал живот, смеясь над этой остротой. Джеку коризненно посмотрел на него, Иван Зант перестал смеяться. Но ну, чего уставился ты, кусок дерьма? Или ждешь, когда мы расквасим твой уродливый нос?» Джек закрыл дверь и обернулся. Волк спал на своей мокрой кровати, не снимая одежды. Он снова начал обрастать бородой, но его лицо все еще оставалось таким же бледным. Кожа выглядела тонкой и хрупкой, как пергамент. Это было лицо тяжело больного, умирающего человека. Оставь его в покое, — утомленно думал Джек. Если он так устал, что даже лег спать на это, то пусть спит. Нет, ты не можешь позволить ему спать на мокрой кровати. Ты не можешь. С трудом раздирая слепающиеся глаза, Джек подошел к волку, стащил его полусонного с мокрого вонючего матраса и помог снять комбинезон. В эту ночь они спали, свернувшись калачиком, прямо на полу. а в четыре утра отворилась дверь, впустив в комнату Зингера и Гека. Они схватили сонного Джека и потащили его в офис преподобного Гарднера. Гарднер восседал, положив ноги на край стола. Несмотря на ранний час, он был полностью одет. За его спиной висела картина «Иисус, идущий по воде, и его апостолы, с удивлением взирающие на это». Справа находилось окно, выходящее в затемненную студию — где Кейси работал над своими идиотскими затеями. К одной из подтяжек Брюк Гарднера была пристегнута массивная цепочка, служившая брелоком для ключей. Сами ключи, большая тяжелая связка, лежали на его ладони. Он непрерывно играл с ними во время разговора. «Ты ни разу не выступил с исповедью с тех пор, как попал сюда Джек», сказал преподобный Гарднер с оттенком порицания в голосе. «Нехорошо. Исповедь полезна для твоей души. Без исповеди она не может быть спасена». «О, нет. Я не имею в виду эту идолопоклонческую, извращенную исповедь католиков. Я имею в виду исповедь перед своими братьями и перед Спасителем». «Ну, если вам все равно, тогда я уйду исповедоваться лично перед Спасителем», спокойно ответил Джек, и, несмотря на весь свой страх, И то, что был окончательно сбит с толку, он не мог не заметить, как ярость исказила черты лица преподобного Гарднера. «Нет, мне не все равно!» — крикнул тот, и Джек почувствовал резкую боль в области почек. Он упал на колени. «Думай всегда, прежде чем что-нибудь сказать преподобному Гарднеру, ты сопляк!» — сказал Зингер. «Многие из нас стоят за него горой!»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 как Гарднер кивнул кому-то за его спиной и попытался увернуться. Но момент был упущен. Новая волна нестерпимой боли пронизала его с головы до ног. Джек вскрикнул и упал, ударившись лбом, на котором еще не успели рассосаться вчерашние синяки об острый угол стола. «Откуда ты родом, лживое и глупое исчадия ада?» «Из Пенсильвании». На этот раз удар пришелся в левое бедро. Джек катался по белому хорасанскому ковру в позе эмбриона, втянув голову и прижав ноги груди. «Поднимите его!» Зингер и Баст живостью выполнили приказание. Гарднер опустил руку в карман своего ослепительно-белого пиджака и вынул оттуда газовую зажигалку —